Он воспроизводил последнюю радиограмму Эвридики. Беля допускал, что повреждения технической инфраструктуры Квинтян вызваны сейсмическими воздействиями. Локатос и еще несколько человек отстаивали гипотезу, названную природной. Жители планеты выбросили часть океанских вод в космос, чтобы увеличить поверхность суши. Давление, производимое океаном на дно, уменьшилась и в результате нарушилось равновесие в литосфере. Под давлением изнутри появились большие трещины в коре, более тонкой под океаном. Поэтому выброс вод в космос был прерван. Одним словом, действия дали катастрофический рикошет. Другие сочли эту гипотезу ошибочной, так как она не учитывала дальнейшее непонятное явление. Кроме того, существа, способные проводить работы в планетном масштабе, должны были бы предвидеть сейсмические последствия. По расчетам, берущим за исходную модель Землю, катаклизмы в литосфере могли быть вызваны изъятием по меньшей мере четвертой части объема океана. Снижение давления из-за выброса даже шести триллионов тонн воды не могло привести к глобальным опустошениям. Контргипотеза. Катастрофа шла по принципу домино. Это был непредвиденный эффект опытов на основе несовершенной гравитологии. Другие предположения эффект намеренного разрушения, сноса устаревшей технологической базы, нечаянное нарушение климатических условий при забросе вод в космос или хаотические нарушения цивилизации, вызванные неизвестными причинами. Неоднаки Боцца не сумела охватить все замеченные явления так, чтобы получилось единое целое. Поэтому радиограмма, отправленная Бархурабом перед самым уходом к Гадесу, давала разведчикам полномочия на совершенно самостоятельные действия, вплоть до отказа от всех имеющихся вариантов программы, если экипаж сочтет это нужным». Охота в Афелии Дзеты, вдалеке от ее больших планет Стиргард, вывел корабль на электрическую орбиту, чтобы астрофизики могли выполнить первое наблюдение Квинта. Как обычно, в таких системах в пустоте скитались обломки древних комет, лишенные газовых хвостов и разорванные на спекшиеся куски после многократных перелетов около Солнца. Среди этих разбросанных глыб из густов пыли, год на расстоянии в 4000 километров отметил объект, не похожий на метеорит. Когда его коснулся луч радиолокатора, он дал металлическое эхо. Это не могла быть магнетитовая глыба с большим содержанием железа, форма объекта была слишком правильной вроде ночной бабочки с коротким толстым брюшком и обрубками тупых крыльев. Он был на 4 градуса теплее других заледенелых камней и не вращался, как подобало бы метеориту или обломку ядра кометы, а несся вперед без следа тяги. Год рассматривал его во всех полосах спектра, пока не открыл причину устойчивости. Слабая утечка аргона, разреженная. Еле заметная струйка. Это мог быть космический зонд или небольшой корабль. «Поймаем эту бабочку», решил Стиргард. Гермес двинулся в погоню и, оказавшись на расстоянии мили от преследуемого, выстрелил снарядом-капканом. Ловушка широко раскрыла челюсти прямо над хребтом бабочки и охватила ее бока как кистами. Казалось, Безжизненное создание спокойно летит в зажавших его клешнях, но спустя минуту его температура возросла, обьющий назад поток газа сгустился. Монитор, до этого времени показывавший совпадение программы охоты с ее ходом, блеснул вопросительными знаками. «Включить энергопоглотители?» – спросил Год. «Нет», – ответил Стиргард. Он смотрел на балометр. Пленник разгорелся до 300, 400, 500 градусов по Кельвину, но его тяга возросла незначительно. Кривая температуры задрожала и пошла вниз, добыча остывала. — Какая тяга? — спросил командир. Все в рубке молчали, переводя взгляд с визуального монитора на боковые, показывавшие уровень не световых излучений, светился только болометрический. Радиоактивность — ноль, Нулевая, — заверил командира Год. Струя ослабевает. Что делать? — Ничего, ждать. Так летели долго. — Возьмем его набор, — вдруг спросил Эль Салам. — Может, сначала просветим? Можно не трудиться, он уже вздыхает. тяга уменьшилась, и он остыл. Год, покажи его вблизи. Электронными глазами ловушки они увидели черную оболочку в бесчисленных оспенах эрозии. А бардаж? – спросил Год. Еще нет. Стукни его раза-два, но в мир. Между длинными клешнями высунулся стержень с округлым концом. Он методично ударял по корпусу пойманного предмета. С поверхности отлетали чешуйки. Он может иметь неударный детонатор, заметил полосар. Я бы его все-таки просветил. Хорошо, неожиданно согласился Стиргард. Год, проспинографирую его. Два беритенообразных зонда, выстреленных из носа корабля, догнали толстую начинушку и расположились так, чтобы она находилась между ними на соответствующем расстоянии. Верхние мониторы рубки ожили, показывая полосы, тени, а по краям экранов в то же время выскакивали атомные символы углерода, водорода, кремния, марганца, хрома. Их столбики все удлинялись, пока наконец Рутмонт не сказал. Это ничего не дает. Надо взять его на борт. Рискованно, пробормотал Накамура, лучше демонтировать дистанционно. — Год? — спросил командир. — Можно. Это займет от пяти до десяти часов. — Начать? — Нет, пошли телетом. Пусть разрежет его броню в самом тонком месте и даст изображение внутренности. — Рассверлить? — Да. К окружавшим добычу аппаратом присоединился еще один зонд. Алмазное сверло попало на не менее твердую оболочку. Только лазер решил год. Ну что ж, Минимальный импульс, чтобы внутри ничего не расплавилось. Не ручаюсь, ответил год. Включаю лазер. Потихоньку. Сверло исчезло. На неровной поверхности засияла белая точка, а когда облачко дыма поредело, выплавленное отверстие просунулось. Головка объектива. На мониторе показались осмоленные трубы, уходящие в выпуклую пластину. Все изображение чуть подрагивало. И тут отозвался год. Внимание, по данным спинографии, в центре объекта находятся эксцитоны, а виртуальные частицы сняли конфигурационное пространство Ферми. Интерпретация, спросил Сергорт. Давление в очаге более 4000 атмосфер, либо квантовые эффекты Голенбаха. Что-то вроде бомбы. Нет, вероятно, источник тяги, реактивной массой был аргон, он уже исчерпался. Можно взять это на борт? Можно. Баланс энергии в целом равен нулю. Кроме физиков никто не понимал, что это значит. Берем? спросил командир Накамуру. Год лучше знает, улыбнулся японец. А ты что скажешь? Эль-Салам. К которому был обращен вопрос, кивнул. Трофей был втянут в вакуумную камеру в носовой части и на всякий случай окружен поглотителями энергии. Только закончили эту операцию, как год, сообщил о новом открытии. Он обнаружил объект значительно меньшей Польманова, покрытый веществом, поглощающим излучение радиолокаторов. Обнаружил благодаря спин-резонансу вещества, Это была толстая сигара, массой около пяти тонн. Снова полетели спутники и, расплавив изоляционную оболочку, счистили ее с блестящего металлом веретена. Попытки вызвать его реакцию кончились ничем. Это был труп. В боку зияла дыра. Край ее свидетельствовал о том, что дыра появилась недавно. Эту добычу тоже погрузили на корабль. Итак, Охота прошла легко, сложности начались лишь при осмотре и вскрытии двойной добычи.